Интересно, как звучат «сопляк» и «балбес» по-грузински? Точно не знаю, но теперь могу предполагать. Иосиф Виссарионович Сталин ругался на своем родном языке долго, вероятно, виртуозно и, возможно, с наслаждением. Когда я ввалился в городскую квартиру вождя с громадным букетом «Рос», было начало 11-го часа вечера. Среда, 28 февраля 1940 года. 14-летие Светланы. Немногочисленные гости уже разошлись. Вообще-то сам Сталин здесь не жил. Обычно он ночевал на ближайшей даче в Кунцево. Поэтому в квартире зимой жили дети вождя, кроме старшего Якова. А так как Василий учился в Каченском лётном училище, то тут сейчас хозяйничала одна Светлана. Скинув куртку и папаху на руки ординарцу, я в белом парадном кителе переоделся ещё в самолёте. Вошёл в большую столовую. Из динамиков стереофонической акустической системы звучало «Притяжение земли» в исполнении Льва Лещенко. Светка стояла у стола с ламповым проигрывателем и перебирала долгоиграющие пластинки. Сталин сидел за низеньким журнальным столиком, курил трубку и слушал, какие там горы высокие. Мое появление в столовой чем-то напоминало картину Репина «Не ждали». Светлана обернулась на лыхий сквознячок из открытой двери и застыла с радостной улыбкой. А вот вождь Иосиф Исраилович аккуратно положил дымящуюся трубку на край пепельницы, встал и начал громко ругаться на грузинском языке. Дети галактики уже успели приземлиться на дорогую землю. Сокол Хабибулин Никитина, наверняка Димки Горина контрабанда, он почему-то очень не равнодушен к этой песне. Вовсю пытался выяснить свой позывной лётчика-космонавта, а Иосиф Вессарионыч всё ругался. Пара грузинских слов повторялось достаточно часто. Мои способности аналитика идентифицировали их именно как сапляк и балбес. Улыбка медленно сползла с лица Светланы. Вместо неё появилась злость. Девушка покраснела. Вжик. Звука снимателя слетел с пластинки откинутой рукой Светки в сторону. Папа, не кричи на моего Егора. Моего неужели вот это выдало? Глупая радостная улыбка появилась теперь уже на моём лице. Сталин замолчал, махнул рукой в сторону Светланы и сел обратно в кресло. Вот такие вот дела, констатировал Викентьев. И главное, как не вовремя — Да уж, — усмехнулся Коган. — В тихом ум эти черти водятся. Я от Воропаева такого не ожидал. А уж об операции мог бы с нами посоветоваться. Я, когда сегодня утром связался со Сталином, застал его очень задумчивым. И первое, что Иосиф у меня спросил, это был вопрос о Синельникове в нашей истории. И что-то ему ответил, тут же заинтересовался директор проекта. «А что я мог сказать? Мы же с тобой когда еще обсуждали этот вопрос?» «Я и придумал версию. Мол, проверили по архивам сразу, как только он был назначен директором СГБ. У нас тоже такой был. Расстрелян в конце 37-го по навету завистника. В 55-м реабилитирован за отсутствием состава преступления. Полковник закурил сигарету. И только потом мы начали обсуждать надвигающуюся войну». То есть его больше интересовал Синельников, чем война, удивился Викентьев. Нет, просто эти вопросы в его сознании как-то взаимосвязаны. Сталин вот уже почти 3 года как привык верить моему послезнанию. Тут приходит наш герой и утверждает, что война будет на год раньше. А после этого срывается в некем не санкционированную операцию. С блеском проводит её и является поздравить Светлану Сталину с днём рождения. Что бы ты подумал в такой ситуации? Ну, директор проекта задумался. Не управляем, хотя и очень удачлив. Занимаемые должности не соответствуют. Снять немедленно. Вот потому-то Юра, ты только подполковник, а он генералиссимус, усмехнулся Коган. Иосиф отлично разбирается в людях. Кадры решают все, сказал вождь и сделал ставку на молодых. Старым коммунистам он не верит. Они дорвались до власти и творят чёрт знает что. Кто-то играет в заговоры, пытаясь пошатнуть самого Сталина. Кто-то гребёт под себя все ценности, до которых может дотянуться, а некоторые малолетних девчонок в постель тащат, как, например, тот же Рыков. Да-да, не удивляйся. В закрытых архивах много чего интересного есть. Другое дело молодёжь. Она считает, что всем обязана стране и лично Сталину. Молодые не помнят, как жилось при царе. Они знают, что было плохо, а сейчас там живётся всё лучше и лучше. Значит, надо выдвигать молодых. И они вполне оправдывают решение Сталина. И вдруг такой пассаж. Тот парень, которому он доверял, который справлялся с любым поручением, вдруг сходит с катушек. Почему? Неужели решение неправильное? Надо разобраться в причинах, которые поддвигли любимчика на авантюру. Чего уж тут от самого себя скрывать, думает Иосиф. Именно любимчик, как только он обратил внимание на Синельникова, тот стал расти по служебной лестнице не по дням, а по часам, даже по минутам. Коган загасил сигарету и посмотрел на Викентьева. "Ну что, дошло до тебя? Любимчик влюбился в его собственную дочь и пошёл во все тяжкие ради девчонки?" Именно Олевин уса полковник. Теперь он будет ещё преданнее, ещё работоспособнее. Надо только направить его в правильное русло и держать на коротком поводке. А ошибки в ставке на молодёжь нет. Вот так примерно рассуждал Сталин. Да и срыв в конце концов послужил делу. На Синельникова появился мощнейший способ воздействия. Плюс страна советов заполучила отличного специалиста-ракетчика, а противник лишился талантливого самого молодого на момент получения звания доктора наук. Далее, после моего подтверждения очень высокой вероятности выводов директора СГБ о дате начала войны, ценность Синельникова как специалиста в своём деле поднялась вообще на недосягаемую высоту. А отцовская любовь к дочери вот это очень сложный вопрос. Коган закурил очередную сигарету. Но ведь Сталин очень умный человек. Умодрённый большим жизненным опытом может и поревнует немного, но придёт к правильному выводу. Мне очень непросто здесь разобраться. Свою дочь увы я не растил и не воспитывал, а Иосиф тут надо попробовать понять его характер. Жёсткий до жёсткости, дико работоспособный и того же требовавший от других. И в то же время людям верил, но только до первой лжи. После этого уже ничего не поможет. А ведь Егор, может, и обманул его ожидания, но не его самого. Чувствуешь разницу? По их времени уже неделя прошла. Синельников с должности не снят. Значит, судя по всему, ты прав, Ефимович, как всегда оказываешься прав, констатировал Викентьев. А ты, Юра, не подлизывайся, рассмеялся Коган. Ты свою-то Катерину когда к родителям отправишь? Не дело её здесь держать. Так на следующей неделе уже. Там же операция прикрытия только начинается. Круче, чем американская программа защиты свидетелей, похвастался Викентьев. Тёща, которую я в глаза ещё не видел, как услышала, что Катеньке какая-нибудь опасность может угрожать, сразу на всё согласилась. А тесть, как я понял из рассказов жены, под каблуком у тёщи. А у вас кто в семье под кем ходит? Тут же спросил полковник: "Не надо подкалывать. Мы с Кати всё полюбовно решаем". Раздался стук, и в кабинет вошёл Логинов. "Гитлер подписал директиву Барбаросса прямо от двери доложил капитан. Наблюдатели только что засекли. В приложениях к плану сказано, что англичане с французами начнут тоже 16 июня. Кстати, Пал Ефимович, именно как вы и говорили, Мурманск и Баку". Вот что, Саша. Тут же решил Коган взыве Малышева с Гориным и сам присоединяйся к нам. Прикинем наши рекомендации туда. Полковник повернулся к Викентьеву. Есть два основных варианта. Первый это пропустить войска противника в заранее подготовленные котлы, отрезать и уничтожить. Второй немного сложнее, но, как мне кажется, предпочтительнее. Армии Гитлера уже будут сгруппированы и прижаты к нашей границе, причём в основном перед водными рубежами. Вот там-то их и зажать, танковыми прорывами окружить, лишить снабжения и связи, технику перемолоть бомбёжками и артиллерией. В первую очередь уничтожить штабы, ведь мы точно будем знать их местонахождение. Через неделю, максимум две, немцы останутся без боеприпасов, горючего и продуктов. А сил-то хватит засомневался директор звери. Но давай попробуем посчитать. Причём считать будем не батальоны, полки, бригады, армии и другие воинские формирования. Во всём этом сам чёрт ногу сломит. Я всё-таки не штабист, да и ты тоже. Итак, у немцев, грубо говоря, 5 млн солдат. Это вместе с румынами, хорватами и венграми. Англичане, как уже точно выяснено, ударят по Мурманску и вместе с французами по боку. Дальше. Тут в кабинет директора валились Горин с Малышевым и Логиновым. Следом за ними появилась Ольга Шлоссер. Вежливо поздоровавшись, она тут же привычно направилась к бездонному холодильнику. Ребята одобрительно посмотрели на её действия и загомонили. Так, решил навести порядок в Кентев. А оно ну, тихо. Про последнюю информацию оттуда все уже знают. Директор посмотрел на закивавшую молодёжь и, удовлетворившись увиденным, продолжил: Мы сейчас с Пал Ефимовичем пытаемся сформировать рекомендации на ту сторону. А для этого нам самим надо понять, что они могут. Сейчас мы приблизительно оцениваем силы сторон. Пал Ефимович, продолжай, пожалуйста. Коган улыбнулся, глядя, как устраиваются появившиеся сотрудники. В этот момент в кабинет ворвалась Екатерина. Посмотрев на подготовку к внеплановому совещанию, она подошла к директору и уперев палец ему в грудь, сказала: "Значит, всё без меня, нервишки мои бережёшь?" "Катенька, ну куда ж мы без вас?" решил замять зарождающийся семейный скандал полковник. Кто под кем ходит в Чите викентьевых, ему было уже понятно. Екатерина посмотрела на Когана и тут же смутилась. "Пол Ефимович, да я" «Садитесь, Катенька, садитесь. А мы пока продолжим наше обсуждение. Итак, немецкая армия. Пять миллионов солдат, около трех тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Примерно правильно?» «Только примерно!» – тут же отреагировал Логинов. «У Гитлера еще около 35 тысяч артиллерии и минометов. Ну, пусть будет в расчетах и артиллерия». Полковник достал сигареты, критически посмотрел на уже хорошо заметный животик Викентьевой и убрал пачку обратно в карман. «Теперь наше. 920 тысяч солдат и офицеров. Еще 260 тысяч войск СГБ, включая пограничников. И 180 тысяч ОМВД. Теперь техника. 1400 танков Т-55». «Так мало?» – удивилась Ольга. Это немало, это очень прилично, ответил девушке Николай Малышев. У них там заводы в Нижнем Тагиле и Омске. С середины февраля вместе 8 машин в сутки делают. И потом, немецкие танки с этим просто нельзя сравнивать. На самом деле, там усиленный вариант так называемого Т-55МВ1. Предусмотрена динамическая защита, бортовые экраны, усиленное днище. Комплекс вооружений, конечно, не дотягивает. Нет лазерного дальномера и управляемых ракет. Зато доведенная система стабилизации пушки в двух плоскостях. И они там все это освоили за два с мелочью года? Снова не захотела верить Ольга Шлоссер. Опять 25, подумал Коган. Хотя, с другой стороны, это еще одно подведение итогов. Пусть поспорят. Я им в этом даже помогу. Глядишь, что-нибудь полезное выяснится. Тут два основных аспекта. Взялся отвечать Викентьев. В первую очередь, надо учесть, что в нашей истории Советский Союз успел довольно быстро между войной с Белофиннами и Великой Отечественной освоить в производстве много образцов современной на тот момент военной техники. Танки Т-34 и КВ, самолёты Як-1, Лаг-3 и Ил-2. В нашем варианте там было вдвое больше времени. А Т-55 во многом проще в изготовлении, чем тот же Т-34. Технологичнее. Так что не так уж все и сложно у них было, как это кажется на первый взгляд. Со стрелковкой и вообще хохма, как любит Дима говорить, вышло. В нашей истории изготовили более полутора миллионов СВТ. Значительно более дорогого и требовательного к материалам оружия, чем АКМ. В результате перехода на новый массовый автомат сэкономили несколько десятков миллионов рублей. Оленька включился в разговор логинов. Тут надо учитывать, что мы передали туда не только подробные чертежи. Мы давали им подробные аналитические выкладки по всему, что необходимо для производства. Детально прорабатывалось до последнего винтика, как получить всё необходимое и более того, учитывался даже необходимый уровень образования и квалификации рабочих и инженеров. А что самое интересное, так это практическое отсутствие детских болезней техники, вмешался Коган. Все образцы уже доведены до необходимой кондиции. Однажды мне в архиве попались материалы по первоначальной эксплуатации танка Т-64. Ох, что там творилось! Столько неисправностей было. Или что мне ближе, Суд 27. Помню, послали нас с одним товарищем в Миргород разбираться в ситуации от конторы. Так там нас не смогли в офицерской гостинице поселить, потому что все номера были заняты заводскими представителями. Доводили на тот момент отличную, но ещё сырую машину. А уж когда читал разведсводку про первоначальную эксплуатацию F-15, я вообще чуть не умирал со смеху. У американцев всё намного сложнее. И там для нормальной эксплуатации ввиду массовых отказов пришлось им запрашивать командование на разрешение переброски блока с самолёта на самолёт. То есть решила подвести итог разговорам о танках сама Ольга. К началу боевых действий у Советского Союза будет минимум 2000 самых крутых там Т-55. И заметьте, с подготовленными и обученными экипажами дополнил девушку Дима. Так, с танками определились, но не с бронетехникой. У советской армии там ещё почти 4000 самоходных артиллерийских установок калибров от 76 до 152 мм, продолжил подсчёт полковник. Включая плавающие гвоздики с круговым обстрелом Акации, которые прямой наводкой с 4 км разнесут что угодно из знаменитые геоцинты С. Да уж ухмыльнулся Викентьев. Солдаты их уже геноцидом прозвать успели, наверное, за эффективность. За 33 км почти пол сотни килограммов с гексогеновой начинкой очень точно зашвыривают. Жуткая штука. Не отвлекайся, Юра, перебил его Коган. Дальше поехали. Танков мало, зато БТРов хватает. 14 тысяч БТР-80, причем как с крупнокалиберным пулеметом КПТВ, так и с 30-мм пушкой 2А72, и 6 тысяч гусеничных БМП с такой же пушкой. По сути, эти боевые машины пехоты по всем параметрам превосходят немецкие легкие танки, которые составляют большую часть танковых сил Вермахта. Так что по этому параметру имеется подавляющее преимущество – Зато по артиллерии проигрываем, парировал Логинов. Это только кажется, усмехнулся Николай. Войска неплохо насыщены ручными и танковыми гранатомётами. Про шилки я уже и говорить не буду. А можно сравнивать эффективность БМ-21 Град с немецкой дивизионной артиллерией? Со 105-миллиметровой лёгкой полевой гаубицы образца 18? задумался знаток Логинов. «Да, действительно, смысла никакого нет. По всем параметрам проигрывает». «Хорошо, и здесь разобрались», – констатировал полковник. «Переходим к самому сладкому. У немцев около четырех тысяч самолетов. У наших шесть с половиной тысяч. Я считаю только те машины, которые изготовлены по нашим чертежам. С тем, что произведено в нашей истории во время войны, это, конечно, несравнимо мало». Но с учётом качественных характеристик, здесь тоже на лицо подавляющее преимущество. Маловато истребителей Як-3 нашей разработки, всего 1200 штук. Но там наконец-то наладили качество на заводе в Новосибирске. Суммарное суточное производство теперь составляет 26 самолётов. К началу войны количество Яков, как минимум, достигнет 4000. А подготовленных пилотов там уже сейчас хватает коган замолчал и посмотрел на викентиева. Да, тут же отреагировал директор проекта. Можно делать выводы. Второй вариант явно предпочтительнее.